а взрослым людям более пристало упражняться с мечом, чем голыми скакать в гимнасиях. Даже суровый котон, не любивший греческую культуру и считавший ее опасной для римской цивилизации, полагал, что ее все же полезно изучать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 Римляне могли презрительно обозвать словом «гречонок». А греки? Как они относились к римлянам? Взлет римлян произошел практически мгновенно. 10 лет назад немногие греки знали про этот народ. И вот римляне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 Рим и Греция были для тогдашнего мира, как для сегодняшнего, а Америка и Европа. Милые бронятся. Женился Сцепион. Тоже неправильно. Всех прочих римских юношей женили их отцы. У Сцепиона отца не было. Он сам себе голова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 Пара слов об Испании, а то, я чувствую, до читателя все-таки не дошло. Когда Наполеон осуществлял свой великий проект объединенной Европы только в двух самых отсталых странах по краям европейской ойкумены, он встретил ожесточенное бандитско-партизанское сопротивление в России и в Испании. Дикие крестьяне России и Испании, не понимавшие, что на самом деле несет народом великий цивилизатор, Боролись с Наполеоном так, как будто он пришел скушать их страны на завтрак. В отсталой Москве Наполеон всерьез раздумывал об отмене крепостного права. В отсталой Испании Наполеон отменил дичайшую инквизицию и ввел современный гражданский кодекс, просто так подарил.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 Эти перед боем раскрашивали лица в разные цвета, сущие папуасы. Вы помните, едва только Карфаген отвлекся на первую пуническую, как испанские племена сочли, что митрополия им более не указ, и пунийцам потом пришлось покорять Иберию вторично. То же самое Пуни.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 и непрерывность самих сражений. Действительно, в Элладе или в Азии войны кончаются одной, редко двумя битвами. В войне с Кельтиберами все было наоборот. Обыкновенно только ночь пройдет Полагала конец битве. Есть кто хочет представить себе огненную войну? Пускай вспомнит войну, скль тиберами. Вспомнили?